Глава пятидесятая. Расул. Полина садится в машину. На ее лице косметика, макияж. Такой, который не на каждый день которому обычно прилагается очень горячий комплект белья под ее одеждой. Черное кружево или красное. В последний раз я видел такой макияж у Полины в тот день, когда мы встретили Минаевых. И тогда и сейчас мысль очень сильно сверлит голову. За волосами не вижу, какие в ее ушах украшения, но это уже и не важно. В башке вертится вопрос другой – черное или красное. Полина возится с ремнем, скользнув по мне взглядом. Я ловлю его где-то на своих коленях, потом на лице. Взгляд у нее слишком прямой, чтобы я мог назвать ее настроение легким. Но она к любым вещам, как правило, относится серьезно. Я к этому привык. И мне нравится узнавать, о чем она думает, хотя сейчас... Гораздо больше хочется ее губ под своими. Просто ее губ. «Привет», — говорю я, отъезжая. «Привет», — тихо произносит Полина. «Я чувствую мощный прилив удовлетворения от ее присутствия. Этого достаточно, чтобы расслабиться. Напряг случается, когда Полина заходит в квартиру и начинает осматриваться, раздевшись. Я медленно следую за ней, давая пространство». Здесь для двоих его предостаточно, по крайней мере, в моем понимании. Я никогда не забывал, что мы с ней из разных пеленок, что она привыкла к лучшему. Думать, что это несущественно, было бы тупостью. Наблюдаю за ней, затем как она проходит к окну мимо плазмы, которую я сегодня повесил, и мимо стоящего напротив дивана. На ней узкая футболка, и, возвращаясь к вопросу, красная или черная, лифчик она вообще не надевала. Я выдыхаю, посмотрев на окно. За ним уже темнее. Вид здесь тоже неплохой, опять же, на мой взгляд. «Я для тебя вино купил», — говорю я, пристроившись плечом к стене. «Есть еда. Или можем заказать». Полина разворачивается и складывает под грудью руки, смотрит на люстру и говорит. «Я случайно нашла твою соцсеть. Я не знала, что она у тебя есть. Ксюша тебя отметила». «Я там уже год не появлялся». «Да», — отзывается Полина. «Я заметила». Переведя на меня глаза, она в лоб спрашивает. «Кто такая Динара Салихова?» Молчу, соображая, что должен ответить. На лице Полины подсказок ноль, но она пришла в мою квартиру без лифчика. Может, это долбаная подсказка? «Она тебе оставила послание. Под фотографиями, которые Ксюша опубликовала» поясняет Полина, будто между прочим. «А-а, тяну я. Понятно. Я хочу свернуть эту тему. Хочу этого очень сильно. Сейчас Динара меня вообще не интересует. Я знаю, что она дома. Знаю это от друга, который тренируется у ее отца. И мне все равно. Но поймав на своем лице взгляд Полины, понимаю, чего от меня ждут. Сложив на груди руки, откашливаюсь и спрашиваю. «Какое?» «Мой герой», — цитирует она. «Я не видел тех фото. Я там не появляюсь». «У тебя в профиле совместное фото с ней», — говорит Полина. «Двухлетней давности». Помолчав, я отвечаю. «Возможно». и «Я отлично знаю, о каком фото идет речь. Тот день хорошо помню. Мы провели его вместе, гуляли, дождило немного». Я отдал Динаре свою Олимпийку. На ее щеках были капли дождя. Я ее в тот день целовал. «Это она, да?» спрашивает Полина. То, как она на меня смотрит, сомнений не оставляет. Ответить мне придется, хочу я этого или нет. Я не хочу, естественно. Или пить неправду умею плохо. Предугадывать, что у Полины в голове творится тоже. Я не пытаюсь, все равно вероятность ошибиться слишком высокая. Сочинять не пытаюсь тем более. Да, отвечаю на ее вопрос. Она и так ответ знала. В лице Полина не меняется. Позу тоже продолжает держать закрытую. Однажды я прочитал целую книжку по психологии, хоть и маленькую. Я застрял в одной гостинице после соревнований, потому что не купил вовремя билет на поезд, и телек там не работал, зато была гора всякой литературы. Я прочитал от безделья и мало что запомнил, но кое-что все-таки в голове отложилось. Глядя на меня через комнату, Полина спрашивает. «Почему вы расстались?» Этот разговор напрягает, потому что есть вещи, которых мне не хочется касаться, тем более с Полиной. Вещи, в которых я и сам не до конца разобрался. «Мы и не были никогда вместе», — говорю я. «Мы общались. Общались долго. Она вышла замуж, сейчас разводится». Но мы больше не общаемся. Она слегка хмурит брови. «Почему?» – спрашивает она. «Почему не общаетесь, раз она разводится?» – передергивает Полина плечами. Я не знаю, куда она хочет завести этот разговор. Не знаю, чего она хочет. И я снова молчу, думая, как лучше ответить на этот вопрос. Но Полина, кажется, мое молчание понимает иначе. Ускориться я не могу, ведь ответ сложнее, чем твою мать кажется. То, что она замужем, все между нами поменяло, — говорю я. Я понял это не сразу. А когда? Не сразу. Отрезаю я. Я нутром ощущаю, как вечер постепенно летит в задницу. Судя по всему, не я один это ощущаю. Повернув голову, Полина смотрит в окно. «И что ты понял?» — задает мне вопрос. «Что, я понял?» да «Что ты понял?» «Полина, кладу на пояс руки. Это неважно Мы не вместе. Это все, что я могу сказать. Остальное неважно «Просто скажи», — доводит она чайник до кипения. «Ты бы был с ней, если бы все сложилось по-другому. Если представить, все сложилось так, как сложилось. Я не хочу ничего представлять. Я нахожусь прямо там, где хочу быть с самого утра». «Ты ее любишь?» Спрашивает она и снова в лоб.